Глава двадцать восьмая На улице нас встретил взволнованный Эйрон. Он подтвердил мои худшие опасения. Весь нарк гудел, переваривая последние новости. Вернувшись в замок, ливрон с трагическим видом объявила, что Лаэрда и его супруга погибли под завалом. Дарги ей не поверили. Лаэрда не так-то просто убить каким-то завалом. Тем более их Лаэрда, того, кто спустился в разломы, единственный вернулся оттуда живым. Но зареванные лица детей и угрюмое молчание Нуэра повергло всех в состояние шока. Эйрон уже собирал спасательный отряд из опытных воинов, когда начался прорыв. Причем такой масштабной атаки на Арктариен не видел уже много лет. В этот раз чудовищ было столько, что казалось, укрепления вот-вот рухнут под их весом. Они лезли на стены, напирали друг на друга, пожирали друг друга, а их масса увеличивалась прямо на глазах. Они словно знали, что Лаэрда в крепости нет и решили воспользоваться выпавшим шансом покончить с преградой раз и навсегда. А потом в небе появился огромный серебристый дракон, хозяин драконьей гряды в истинном облике и на своих крыльях. Все, включая врагов, почуяли его мощь. Воодушевленные Дарги ринулись в атаку, чудовища отступили. В пылу сражения никто не вспомнил о том, что сказал ливрон И вот теперь, увидев нас живыми и здоровыми, Эйрон утратил свою железную невозмутимость. Я не успела даже моргнуть, а он уже кинулся к нам и сгробастал в медвежье, точнее, драконьей, объятия. Габриэль застыл каменной статуей, только руку мою жал сильнее. «Хвала богам! Вы живы!» Опомнившись, Эйрон отпустил нас и встал на одно колено, уставился в землю. «Простите, хозяин, что посмел прикоснуться к вашей жене». Вокруг нас тут же собралась небольшая толпа. Воины Дарги недоверчиво вглядывались в Габриэля, не веря, что это их Лаэрт, живой и здоровый. Они чувствовали его возросшую силу. Габриэль на миг прикрыл веки, потом медленно произнес. «Прощаю. Доложите обстановку, Ньорд Эйрон». Я почувствовала, насколько тяжело дались ему эти слова, учитывая, что я стояла в его камзоле на голое тело. Все внутри моего дракона бурлило от ревности и желания отгрызть нью руки. Оглядевшись, я увидела в толпе знакомое лицо. «Наргель, дети в убежище?» Надеюсь, мой голос не дрогнул, но, признаюсь, я боялась за сына. Артефактор сдержанно поклонился. «Да, светлейшая Эльера. С ними ноэр и Лиссар, так что не стоит о них беспокоиться». Прорыв уже остановлен. Как только с главной башни дадут сигнал, они покинут убежище. Отлично. Не сомневаюсь. Леврон тоже там с остальными женщинами. Но в убежище Химера не посмеет выдать себя. Иначе просто не сможет выйти оттуда. Скорее дождется сигнала отбоя. Пока она заперта там, я должна достать кодекс, отдать Агрон Габу и добраться до колокола. Нужно спешить. Нетерпеливо переступив, оглянулась на Габа. Эйрон что-то в полголоса ему говорил, Лаэрт молча хмурился. Почувствовав мой взгляд, кивнул Нью-Йорду и выжидающе посмотрел на меня. «Меня ждут в гарнизоне. Дай мне десять минут». Через две минуты мы были уже возле библиотеки. Затаив дыхание, я положила ладонь на ручку двери, и бронзовая драконья голова отозвалась живым теплом. Двери раскрылись. Вспыхнули кристаллы на стенах озаряя огромное помещение ярким золотисто-зелёным светом. В тёмном зеве камина взметнулось жаркое пламя. Над дровами взвился сноб искр, выжигая нависшую паутину. Как по мановению волшебства, заброшенное пыльное помещение стало приветливее и светлее. «Рори!» — раздался над головой тихий вздох Габриэля. «Замок встречает свою хозяйку». «Ещё нет», — опомнилась я. Но он хочет, чтобы я ею стала. Кодекс ждал на привычном месте. Огромный коричневый фолиант, украшенный самоцветами. Закрытый на увесистый замок. Но стоило мне прикоснуться к нему, как раздался щелчок. Ушко замка выпало из гнезда. Книга раскрылась, и пожелтевшие от времени пергаментные страницы зашелестели передо мной. Мы с Габом почти не дышали. Для него это было таким же чудом, как и для меня. «Я слышал об этом», — прошептал он машинально, обнимая меня и прижимая к себе. «В раннем детстве. Отец рассказывал, что кодекс отвечает на прикосновение истинной хозяйки, шами хозяина». «А твоей матери он ответил?» «Нет. В нашем роду уже несколько поколений не было шаами. Говорят, это наказание за преступление, совершенное моим предком». Я не стала комментировать, потому что книга раскрылась на нужной странице. Непонятные символы вдруг засветились, начали двигаться и меняться, превращаясь в знакомые буквы. «Ты это видишь?» — выдохнула ошеломлённо. «Что?» «Буквы!» — Габ ответил с задержкой. «Рори, для меня страница пуста». Затаив дыхание, не веря своим глазам, я читала то, что написано. Драконы Серебряного клана из древле защищают эти земли от чудовищ разлома. Но главная сила клана состоит в единстве Лаэрда и его шаами. Сердце и души Нарктарина. Так было всегда, так будет вовек. И моя судьба — стать хозяйкой драконьей гряды, источником магии и живым воплощением Шеносайн. Но все не так просто. «Что ты видишь?» Встревоженный голос Габа выдернул меня в реальность проблема тут написано что мы должны подняться на колокольню вдвоем и провести особый ритуал ты должен взять меня в жены по традициям своих предков драконов разделить со мной жизнь и кровь гар гап выругался сквозь зубы но я с ним согласна выйти замуж по обычаям даргов это значит провести с женихом всю ночь до утра и не спать а на рассвете принять его брачную клятву и брачный венец у нас нет столько времени Буквы передо мной изменились. Старый текст сменился на новый. Я еще пыталась его осмыслить, ощущая разливающийся внутри холодок, когда в моей голове раздалось знакомое ворчание. — Агрон, отдай! Совсем мозги растеряла! — Шип! Я так обрадовалась нечистику, что почти не обратила внимания на его грубость. — Ты здесь! Где же мне еще быть? Давай, доставай кристалл! Вручи своему лаэрду! Пусть проникнется собственной глупостью!» Тут он был прав. Поспешно присев, я ощупала стенки аналоя. «Что ты делаешь?» Габ недоуменно смотрел на меня. «Сейчас увидишь». Фальшивая стенка поддалась, агрон упал мне в ладонь. Я показала его Габриэлю. «Это то, о чем ты говорила?» Дарк сдвинул брови. «Да». Я не смогла скрыть победные улыбки. Доказательство против Леврон. Легкое движение пальцев, и из кристалла вырвался луч света. Через секунду перед нами развернулась сцена, которую я вряд ли когда-нибудь забуду. Эмма Леврон. Ее лицо на подушке, гладко зачесанные волосы, застренный профиль, недовольно поджатые губы. «Рори, ты пробралась горничной в спальню?» Габб констатировал это с явным осуждением — Видимо, не так представлял себе то, чем его жена занимается по ночам. «Можешь меня наказать», — фыркнула я. «Но потом». Он хотел сказать что-то еще, но застыл, проглотив слова. Потому что лицо на записи изменилось. Сквозь человеческие черты проступила маска химеры. Не увидеть это мог бы только слепой, а габ слепым не был. Я почувствовала, как внутри у него все вскипает. Мой дракон крепче сжал челюсти и кулаки, а на его висках проявились ряды блестящих чешуек. «Этого не может быть!» «Но оно есть. Она обдурила вас всех. Не знаю как, но выясню это». Габ отшатнулся, когда химера ощерилась всеми зубами. «Каким же глупцом я был!» простонал, закрыв глаза. «Как не заметил!» «Не ты один!» Желая поддержать, я положила руку ему на плечо. — Не кори себя. гап посмотрел мне в глаза. Его лицо исказилось от боли. — Ты не поймешь. Он схватился за голову, сжал виски. Эмма стала мне как сестра. Я доверял ей почти как себе. Доверял своих детей. В меня плеснула волна тяжелых эмоций. гап прорычал. — Как? Почему это случилось? Почему она меня предала? Что такого пообещали ей эти твари? Тебя. Что? В полном ошеломлении он уставился на меня. Я понимающе усмехнулась. Горько, конечно, осознавать, но от правды не скрыться. А ты ничего не заметил? Она же влюбилась в тебя. Влюбилась, едва увидела. И сделала все, чтобы ты достался ей. Убила Кларису и остальных твоих жен. Убила твоих сыновей это невозможно повитуха повитуха с ней заодно отрезала я могу в этом поклясться эрла Саваш? так ее зовут она сказала что мой ты не жилец но он нормальный здоровый ребенок ты думал это прокллятьие нет габ проклятия не существует только те что мы сами на себя призываем он слушал меня и с каждым словом его лицо менялось все больше я не знал прохрипел наконец. Не знал, каким же слепым я был. В глазах Габриэля плескалось отчаяние вперемешку с виной. Он смотрел на меня, ожидая поддержки, а я понимала, что ничем не могу помочь. Он должен сам пройти через это. Да, он такой мой Габриэль. Бесстрашный воин, благородный лаэрт и суровый хозяин. И в то же время обычный мужчина, что предпочел закрыться в башне среди колп и реторт, а не решать проблемы. Он сражался с чудовищами разлома, но побоялся сразиться с самим собой, просто закрыл глаза. Нет, он не принц на белом драконе, не идеальный мужчина, у него миллион недостатков. Но он мой. Я люблю его таким, как он есть, несмотря ни на что. Протянув руку, я коснулась его лица мягким жестом. Он схватил мою ладонь, прижал к своей щеке. «Теперь у тебя есть шанс все исправить», — шепнула вполголоса «Мы вместе можем это исправить». Нас прервали крики, топот десятка ног и лязг железа. Габ моментально задвинул меня за спину и развернулся к дверям. Двери с грохотом распахнулись, едва не слетев с петель. На пороге возник запахавшийся Дарк. «Наследник! Наследник пропал! А с ним Эри Иви!» Меня словно током ударило. Кристалл выпал из рук. Забыв обо всем, я пойманной птицей рванулась к пришедшему. гап пытался меня удержать, но в тот момент это было так же бессмысленно, как удерживать бурю. Не помня себя, налетела на дарга схватила его за грудки. — Где? Где мой сын? Собственный голос отозвался в моем сознании раскатом грома. — Рори. Рядом оказался гап Обнял меня, спеленывая своими руками заставила разжать пальцы и отпустить несчастного Дарга. Тот застыл с посеревшим лицом. За его спиной толпились еще несколько воинов, угрюмых и молчаливых. «Говори», — приказал Габриэль. Незнакомый мне воин упал на колено. «Ваша светлость, никто не знает, что произошло». После сигнала отбоя детей развели по комнатам. Гелла с наследником вернулись в покой Ильеры. Эри и Иви отправилась с ними, но сейчас их там нет. Служанка услышала звон стекла, а когда прибежала, комнаты были пусты. Только окно разбито. Меня накрыла истерика. «Это ливрон Я отчаянно задергалась в руках мужа. «Это она!» «Успокойся. Я во всем разберусь». Голос Габа прозвучал абсолютно бесстрастно, но в нем было столько внутренней силы, что я невольно замолкла. А Дарги еще ниже склонили головы. «Кайден, где Эрла ливрон Ее тоже нет. А мои дочери? Они под охраной, и с ними Райна. Габриэль сузил глаза. Значит так. Поднять всех, кто свободен от службы. Усилить охрану детей. Обыскать замок. Весь, от цоколя до чердака. И будьте внимательны. Эмма Леврон не та, за кого себя выдает. Она смертельно опасна. Ангресс и Брайга остаются со мной. Дарги ушли. Но те, кого назвал Габриэль, остались. «Сопроводите светлейшую Льеру к детям», — раздался приказ. «И оставайтесь при ней». «А ты?» — встрепенулась я. «Я обыщу комнату Эммы, но мне нужно знать, что ты в безопасности». Он подобрал кристалл с пола и сунул в карман штанов. Меня же трясло, как осиновый лист. Внутри все скручивалось в тугой колючий узел. Инстинкт кричал, что нужно бежать, спасать ребенка из лап этой твари. Но у меня не хватило сил даже для того, чтобы справиться с собственной паникой. «Почему ты им не сказал?» — набросилась я с упреком. «Почему не сказал? Кто она?» «Нет времени объяснять». «Что ж, здесь он прав. Объяснение потребуют времени, которого нет. Я не стала с ним спорить. Просто подошла к нужному стеллажу и коснулась нужного места. Стеллаж отодвинулся, открывая тайный проход. Тот самый, которым я уже воспользовалась однажды. «Он приведет нас в спальню Эммы», — хмуро бросила Габу. «Не нас, а меня», — поправил тот, справившись с удивлением. «Рори, не спорь. Мы только потратим время». «Нет, это ты его тратишь. Я не буду сидеть в стороне, пока мой ребенок в опасности. Ты не можешь просить о таком. Не сейчас». Его лицо заледенело. Пламя в глазах подернулось коркой льда. «Аврора». «Ты отправляешься к детям», — повторил он, не повышая голоса, но с нажимом, — «и сидишь там тихо, как мышь. Но ты услышала». Голос Габа опустился до шипящего свиста. «Сейчас передо мной стоял не любимый мужчина, а хозяин драконьей гряды, дракон, которому не стоит перечить, особенно в присутствии других даргов, особенно сейчас, когда между нами только наладились отношения. Я нехотя уступила. — Как скажешь. Видимо, что-то мелькнуло в моем голосе, потому что взгляд Габа смягчился. — Прости, но так будет лучше. Позаботьте о девочках, пока я спасаю нашего сына. Он кивнул Дарком. — Отвечайте за нее головой. И бесшумно нырнул в тоннель.